Вставай, начинай верить в свет, наконец. Давай выходить со запретное поле. Давай доводить до ума свои роли на сцене земных декораций беглец. Давай же, вставай и вдохни этот воздух. Уж он-то не стал бы сидеть в заточении. Давай же, отметь ему твое воскресенье. Душа, слышишь, шепчет «Ты сильный, ты можешь». За окнами бабочки. Можно потрогать раскрытые ладонью их белые крылья, воздушное облако крохотных лилий. И лилий и бабочек много. Дышу этим воздухом без перерыва. Читаю послания вестников неба. Вокруг меня движется магия света, таинственно и молчаливо. Мелодии вечности и светлых оттенков. Сечение действия времени жизни. Укутанный снегом уснувшие листья на синих деревьях в сирени. Когда это было? Мерцание из души. Со всплесками снов в первомотровых окнах, и двеи с сарнами там утренних комнат. Давай вспоминай время чудное, но ну же, моя чуть в припрыжку бегусие сиятся, от шума и смеха готовые к взрыву. И звуки шагов в тишине, струйки дыма из труб деревянных домов по соседству. Часы моей жизни, ошивными с нами, у ног моих плещется скрытое время. Мой бег бесконечен, ступень за ступенью иду, вспоминая полёты и пение. Где-то там на просторах вселенной, миллиардах скоплений звёздных, Рождается луна из земли. Из зенита фиолетовый воздух. Под трав на сиреневых листьях птицы вьют себе новые гнёзда. Пусть так будет в веки и приста, где летать можно детям и взрослым. Где-то там на ладонях планеты посеком ходят люди по травам. И не кажется в сумерках странной тишина, опалённая светом. И из день шел снег. Потом стал падать и оставлять свет на фасадах без цвета, запаха и смеха. Он занавесом был для эха и поводом для рукоделий. Он был хозяином владений. Он мог уйти от пустяков. За ним шел шорох зимних снов. Спиной, повернутый к созвездиям, он так любил ночные песни, И ветра тающие звуки, За окнами надежд и судеб. Посреди безмолвной ночи Крылья бабочек. Дыхание тишиной укрыто белым. Нет конца и нет предела этим хрупким очертаниям, этим падующим тайнам в это пасмурное время, будто палочки факиров измяцающих сапфир. Это свойство их струения из других миров на землю в праздничных одеждах света. Чудно и благословенно. изъосты. Ночь ещё мне виден твой путь во сиренный. Скрытию втекает прохладою пена. Снапами сията окрашен твой остров. Время оттенков, диковины местик. Скрыто от мира завесы тайны. Первый день и третий с бессмертным дыханием. Первые волны сошествия жизни. Из окон, где сны и песни льются, сбивается ритм дыхания. Я пробую вкус твоей тайны, упёршейся ладонями в солнце. Я пробую пальцами эхо, звучание его приручаю к орнаментам с криками чаек, садам миндальных орех. В тканих вечности бессмертная душа будет свет усиливать, вдыхая музыку, зашедшую из рая в плотный мир, и совершая шаг выше на ступень, навстречу Богу, в новом теле с его темной стороной, где пугают страхи своим воем, и в туманы упирается дорога. Люди ходят по насту с травами. Запах трав подорожает память. Разошью кольняные от ткани, цвета мало. Чистый воздух тебя глотаю. Кораблями пускаю по венам. Травы летние станут сеном, обесцвеченным холодами. Ночь приходит из окон прибоя, после солнца и магии лета. Я на клобусе синего цвета. Нарисую ромашки в три слоя, и рассыплю тайком под ткани, к небесам примеряя почерк. И останусь верна солнцу ночью, когда буду плести свой орнамент. Тот орнамент, завёрнутый в росы, день украсит по краю весны. По утрам будут петь мне песни птицы в гнёзда. Для людей штормит. За шторами не слышен щебет белых птиц. Стоит толпа, склонившись с ниц, От алтаря по обе стороны. Им тяжело дышать, Им боязно смотреть на мир за кулис. Их скрип пугает половиц, Им шум колес мешает поезда. Свет монотонных дней за окнами, И в спину дышит темный зверь. А кто-то, страх перетерпев, рисует жизнь любовью сотканной. На ветвях сосновых замер ветер. Он готовится к прыжку, он смотрит вниз на ломающих комедии актрис с волосами из оттенков красной меди. Ты стоишь на линии разрыва, пальцами вцепившись в тишину. Ветер поднимает в небо кнут и срывается, и вслед за ним лениво подплывает стая рыб к окну. Темной полосой в крыле рассвета Отливает рыбе чешуя и ведёт своей мелодией баян на лугах в мерцающий туман одета <сос> <сосат> <сосат> Умирает этот удар в города Рассыпаются столетия в песок. Воздух покрывается росой. Плещется у ног его вода. Исполняет реквием орган. Птицы тишины слетают с рук. Завершает бег свой лунный круг. Ветер сносит голоса к его ногам. Спущен флаг. Закончился турнир. Побежденных нет и нет героев. К оризонту тянутся следы истории, растворяясь в океанах черных дыр. Когда закрываются окна у неба, Когда тишина надвигается с юга. Дыхание ее, словно исповедь друга, Лицо обжигает и мысли, и цвет их. Когда он сдвигается в сторону грусти, И искренность заново прячет в карманы. Не верится, что этот воздух тот самый, Что нежен так был в глубине к моим чувствам. Когда тяжелеет на теле одежда, Когда застилается путь белой тканью, Он увлекает своим состоянием серьёзное время, вернувшем надежду. Осенним заревом и гореть, вздымая те ярц. И звук огня в других мирах, нести на разных языках всегда хотелось. И вдыхать орнамент тот, что слышал Бах, и эти звуки усложнял движением сфер на полюсах. Они все здесь. Они теперь вовлечены ветрами звёзд в миры акации и берёз, в сердцах исчезнувших шумея. Я ещё тебя там, в Звёздной росеби, на расстоянии меры узглядом. Здесь так душно и так много яда, и так хочется в сад с абрикосами. Эти дни, эти месяцы долги, под дождями становится тесче. Мне так хочется в наше жилище, в наше время глубины безмолвия. А ещё я, наверное, и буду, чтоб быстрее закончилось это Полесай искривлённого света выбиваясь из сил верить в чудо Я иду чуть касаясь краем своим платьем сплетённым из радок И когда начинаю вдруг падать в зарождении я засыпаю Мы играем в забавные игры и сценарии пишем к спектаклям. День сурка, мое бальное платье, а вокруг не души, и так тихо. А вокруг на кругах мои дали фиолетовых снов с всплеском истин. Я учусь их ловить мои мысли и смеяться над смехом в финале. Я уйду и позабуду про земные колоса, и не вспомню, как роса пламенеет в травах утром. Складков времени я стану, путь прокладывая слушать и обмениваться с южным ветром шепотом о снах. И доброзорности свет слишком хрупок. Ему подобрать бы костюм у слепой дожди, или белое солнце в пустыне родить, их мере от времени кратуко мыльнуть. А когда он научится быть на чеку, чтобы достроить для юной камелии дом, он сумеет по росам пройти босиком. У ворот будет ждать его снов о пекун. Семь печати расставит рука по родству С принадлежностью к самым последним дождям. Будет свет иллюзорно иступать по пятам Трёх посланников в тканях ресталища смут. Ты остаешься здесь, я тоже, на этих радужных клубинах, где ветры ткут из паутины орнамент новшеств. Проходы, выходы, туннели, и серпантин за серпантином, там где-то сходятся в едином сердцебиении. Мерцают свечи на полотнах, скользит ладонь по тонкой коже. Ты улыбаешься, я тоже. Свечение шёпот. Этот изящный орнамент любви, сотканный где-то в глубинах под сердцем, на бездыхании в белых одеждах. Буду хранить его святость и гимн. Буду к нему каждый миг прикасаться по возвращении из ниоткуда. Буду считать до возврата секунды, трогать руками и любоваться. С ладоней падают слова, Затянутые в перчатки пальцы. Под шелестящий звук оваций Я собираю свой калаш Из глаз на радугу похожих И прячу музыку их сна Туда, где света глубина С ее прикосновением к коже. Едва заметные движения Я жду, я ощущаю время С его песочными речами Сиво клубок кимя очами на связи трёх пересечений на площади великой сцены на сцене смены декораций меняется лицо вал с ладоней падают слова на землю первые 12 И походят и поросль следом. Ещё немного, и станет небо одноэтажным и без мелодий, на грусть похожим. И воздух твёрже. Туман припрежный застерит воды, и незнакомым день станет прежний. Сиренский холод и тёмной бездны зальёт и малью притихший город, и выйдет кромам исполнить танец. В свой день рождения ему быть время. Его он знает и дни считает и к нему ступени до возвращения. Они возвращаются осенью, да. В ногах у них ветер, их ангел ведет. Ты в спину им смотришь и пробуешь мед. Дождями умыты твои города. Твой чай, я вдыхаю его аромат и слушаю песни хранителей рек. С твоих курс летает серебряный смех. Ты голос сошедших дождей по утрам. Девные дома, фрески деревни, где луна едва видна за елями. Воздох детства это ты, моя улица, где всегда цветут сады, солнце щурится. Где я по лугу бегу, краснощёкая, где ребою выстлан путь до восторгами. Где так много чудных мест, где снега шуршат, где в глазах здоровый блеск. где так дышаться. С нами сношенный камак с эти зелени. Мой-то единственный чертак окнах времени. Эпохами как посохом гремя. Она идёт по краю из линий, туда, где пульс уравнивает время, где в степи ждёт с ней боха кня. На равновесии раскачанных миров направлены её плакие мысли. Её кулаки приносят из глубин ок письма и запах непогашенных костров. Она читает их, не открывая со звёзд послание и смеётся. И как ей только удается поля засаживать цветами, а ей бы хоть немного выждать, да сдать лицом перед рассветом, да выпустить сердца из клеток, запутавшихся в прозе жизни». Меняется свет, фонари станут им, и случится такое чудесное время, когда можно будет ладонями землю обнять и покладить огни звездных ливней. И то, что казалось недавно далеким, едва осязаемым внутренним звуком, бесшумно со звезд упадет в твои руки, и станут они словно птицы в полете. И станешь, когда возвратишься из странствий, из тех, про которые вряд ли кто помнит, где рядом с тобой ходят синие кони, слегка дышавшись, растаивать радость. Мой мир немыслимых высот. Ты полон чистоты и света. Ты полон тишиной рассветов. Ты полон нот. Мой мир ты полон детским смехом, кружением нежности, успехом. Мой мир немыслимых красот. Мой мир, ты греешь мне ладонь, танцуешь искрами костров. Ты кого самых поков? Моих цинических истой. Мой мир, ты даёшь мне любовь.